Пролог. «Извините». Отзу медленно открыл глаза. Он ехал в Синкансене и не заметил, как задремал. Примечание. Синкансен — японский новая магистраль. Высокоскоростная сеть железных дорог в Японии, предназначенная для перевозки пассажиров между крупными городами страны. Конец примечания. Грустное зимнее солнце проливало свой свет на свинцовую поверхность озера Химанака, по которой скользило несколько маломерных суденышек. Извините, обращавшийся к одзу мужчина смотрел приветливо и дружелюбно. одзу Сан, это не вы случаем. Ну да, моргая спросонья, Одзу пытался сообразить, кто бы это мог быть. С годами он стал очень забывчив. Бывало, его вдруг кто-то окликал. Он понимал, что лицо этого человека знакомо, когда-то встречались, но вспомнить имя и какое он имеет к нему отношение никак не мог. Такое стало происходить с ним часто. «Я Уэда. Неужели не помнишь?» Мужчина был озадачен. «Мы вместе учились в Наде Уэда». «А, ну как же, как же!» — вырвалось у Отзу, хотя фамилия Уэда ему ни о чем не говорила, и лица его он не мог вспомнить. «Иду в буфет, прохожу по вагону, и вот, пожалуйста, думаю, где-то я его видел. Сижу, жую и вдруг вспоминаю. Правда, мы были в разных классах». «Надо же!» «Да мы же с тобой в одной комнате жили, когда на экскурсию от школы ездили». Уэда очень хотел, чтобы Отзу его вспомнил. «Ты тогда еще кошелек потерял?» «Я?» «Ну да, мы все его искали. Из-за этого поздно выехали, а крысеныш разозлился страшно». Уэда пододвинулся, пропуская следовавшую в туалет женщину, и положил руку на плечо Отзу. «Крысеныш вспомнил, учитель физкультуры». «Да, так оно и было». На сухих губах Отзу наконец появилась улыбка, и довольная, и горькая одновременно. «Крысёныш! Учитель физкультуры!» Ученики дали ему это прозвище, потому что лицом он был вылитая крыса, выглядывавшая из норы. «И чем он теперь занимается?» «Ой, разве ты не знаешь? Он на войне погиб. В Китае». «Вот как!» Отзу вздохнул. «Я уже давно никого из наших учителей не видел». «А на встречи выпускников ходишь?» «Нет, мне и приглашения не присылают». «Ну, это никуда не годится». Уэда внимательно посмотрел на отзыв. «Значит, ты выпал из списка. Я скажу там, кому надо. Дай мне твою визитку». Поезд миновал Хаманака. Из фабричных труб медленно поднимался дым, вдалеке выстроились жилые кварталы, белевшие под послеполуденным солнцем. «Сейчас надо совсем не та, что в наши дни. Теперь там одни таланты обучаются. Похоже на то, а в наше время брали даже тех, кого в другие школы не принимали. Уэда должен был выходить в Нагое, поэтому отправился в свой вагон» а Отзу, рассматривая визитную карточку, которую ему дал однокашник, погрузился в воспоминания о событиях более чем тридцатилетней давности. «Да, школа надо». Отзу даже не верилось, что он учился в такой школе. Иногда до него доходили разговоры о школе, в журналах доводилось о ней читать. Все изменилось по сравнению с тем временем, когда он учился. Похоже, теперь туда отбирали только самых способных. Она занимала первое место в стране по проценту поступающих в Токийский университет. Отзу слышала о родителях, которые специально переезжали в Хансин, чтобы только их дети учились в школе Нада. Примечание. Хансин – один из наиболее развитых экономических районов Японии с центром в городе Осака – Конец примечания. «Поверить не могу, что ты учился в НАДО», — не раз говорил раньше его сын. «Почему это?» «С НАДОвцами особо не потягаешься. Реально крутые ребята». В то время старший сын Отзу как раз готовился к вступительным экзаменам в колледж. «Говорят, в НАДО за один год проходит столько, сколько в обычных школах за два». С обидой заявлял он, «Раньше ведь так не было, да, когда ты учился?» «В мое время проще было», — вспоминал отзу, качая головой. «Нас делили на четыре класса — А, Б, С и Д. В классе А учились отличники, в С и Д сажали отстающих». «Ты, конечно, всю дорогу в Д просидел». «Вовсе нет, перемещался между Б, С и Д». Отзу в самом деле чувствовал тогда себя Вальма-Матер легко и спокойно. Выкрашенное кремовой краской здание стояло в сосновой рощи на берегу реки Сумиосигава, недалеко от Микага. Справа от него располагалось деревянное строение, зал для занятий Дзюдо. Школа была построена основателем Дзюдо Дзигоро Кано. Дзюдо считалось в школе обязательным предметом. Учителем по дзюдо у Одзу был, как же его, сливная труба. Одзу закрыл глаза, стараясь вспомнить слова школьного гимна. Они так часто его пели тогда, а теперь в старой голове ничего не держится. Зато в памяти вдруг мелькнули восемь иероглифов, начертанных мастером Кану, на свитке, который висел в зале дзюдо. Умей употребить энергию во благо себе и другим. Как давно он не был в своей школе. Ни разу не ходил на встречи одноклассников. Почти ничего не знает о ребятах, с которыми учился в одном классе, сидел за одной партой. Как звали их физика? Имени отзыв вспомнить не мог, только прозвище противогаз. Физик женился, когда Отзу был в шестом классе. Учитель рисования прозвали Светотень за то, что у него сквозь редкую шевелюру просвечивала кожа на голове. На уроках он все время говорил только о Тернере. Классный, носивший прозвище Светоч, потому что голова его блестела, как мандариновая кожура, читал лекции о похоронных курганах. В классах С и Д народ на уроках или занимался проказами, или дремал. Как-то один из учителей сказал со вздохом Вас бесполезно чему-то учить. Учи, не учи, вы все равно ничего не понимаете. Отзу числился среди неспособных к учебе Бездарей. К этой же категории относился Сибасака Сато и Цукава по прозвищу Обезьяна. И пупок, и этот, как его, парень, который пришел в школу в девятом классе.